Исторические памятники России История России — это поток событий, показывающий, как каждый народ делает свой выбор между славой и забвением. Николай Михайлович Карамзин Исторические памятники России — это не просто камни и стены, а живые свидетели эпох, связующее звено между прошлым и настоящим. Благодаря им мы понимаем, откуда происходим, в чем наши корни, кто наши герои, чем мы гордимся и что наш народ бережно хранит. В современном мире, где многое так стремительно и безвозвратно меняется, эти мемориалы остаются опорными точками памяти, укрепляющими национальное самосознание. Изучая их, мы не только сберегаем историческую правду, но и учимся у прошлого, находим вдохновение в подвигах предков, осознаем ценность мира и единства, понимаем глубину русской культуры. А еще нужно помнить, что все мы должны заботиться о наших памятниках, охранять их, потому что забота о нашей общей памяти — это не просто долг перед историей, а инвестиция в будущее. Ведь только тот народ, который помнит свои корни, способен уверенно идти вперед.